— А почему ты спрашиваешь? — настаивал Джордж. — Видишь ли, какая штука, — пробормотал Гаррис, — точно такое же приключение случилось и с моим отцом в одной провинциальной гостинице. Я часто слыхал от него этот рассказ. Я подумал, может, это было в той же гостинице.